Глава седьмая Мне стало плохо прямо в кабинете. Все проклятая метка, боль буквально раздирала правую лопатку, а потом перекинулась на руку. У меня резко подскочила температура, начало знобить, и отец Еленики помог мне подняться в комнату, где я легла на кровать. Вызвали лекаря. Тот даже явился и обследовал меня, несмотря на ужас, застывший в его глазах. К сожалению, против метки я бессилен, вынес вердикт лекарь. «Нельзя ее как-то убрать?» — с надеждой спросила я. «Если честно, я была уже готова срезать метку с себя, без анестезии и дезинфекции, тупым ржавым ножом, что угодно, лишь бы избавиться от боли». «Это невозможно!» — отрезвил лекарь. «Метка врожденная. это не просто шрам на теле, это знак ведьмы». Врожденная, как родимое пятно, что ли?» «Впрочем, пользы в метке есть, она предупреждает ведьму о...» приближение охотника, и та может избежать встречи с ним. Вот только мне деваться некуда, поэтому я вынуждена страдать». «Что же делать?» — спросила я слабо. «Могу дать успокаивающее, и вы заснете», — предложил лекарь. Он поставил небольшой пузырек на прикроватную тумбу и поспешил откланяться. Отец тоже ушел и увел Дайре, прибежавшую на шум. «Я была рада остаться одна. Все эти люди...» «Родные для Еленики, но мне чужие. Каждый раз я невольно думала, что они заботятся не обо мне, а о той, чье тело я заняла. Это лишь бередило тоску по дому и по собственному телу. Если я здесь, то кто там? Может, я лежу сейчас в коме, и Светка меня навещает. Надеюсь, она позаботится о коте. Едва все ушли, как я приняла настойку лекаря. Хочу поскорее забыться сном и не чувствовать боли». Увы, не вышло. Одиночество не продлилось долго. Буквально через десять минут, когда я уже начала дремать, в дверь постучали. Решив, что это горничная, я пробормотала. «Войдите». Я ошиблась, Визитером был Лодон. Он украдкой проскользнул в комнату и прикрыл за собой дверь. Пикантная ситуация. Я в спальне наедине с женихом младшей сестры. Еще и лежу в кровати. Насколько знаю, подобное в старину считалось недопустимым, вряд ли здесь более свободные нравы». «Я слышал, что тебе стало плохо из-за метки», — произнес Лодон. «Быстро же разлетаются слухи», — прошептала я. Боль точила меня изнутри, забирая последние силы. «Это все проклятый охотник», — возмутился парень. «Он погубит тебя, Еленика, тебе нельзя выходить за него замуж». «Как будто у меня есть альтернатива». «Есть! Я!» У меня припасена лодка, стоит под обрывом с северной стороны острова. Одно твое слово, и мы сбежим, сядем в лодку, доберемся до ближайшего городского острова и поженимся. Ого, да он все продумал, только и ждал подходящего момента. Интересно, Еленике он тоже предлагал побег? И если да, то почему она предпочла смерть? Чего скрывать, это было заманчивое предложение, я бы согласилась на него, если бы не боль отметки». Она отрезвляла, наглядно демонстрируя, что никуда мне не деться. Отец Еленики прав, охотники повсюду. Меня почуют и схватят, нигде мне не скрыться. Единственный шанс — защита ауры одного из них, а значит, брак неизбежен. — Спасибо, это очень щедрое предложение, но я не могу сбежать. В случае моего побега неприятности будут у отца с сестрой. Я этого не хочу, — проговорила с трудом сквозь стиснутые зубы. «В прошлый раз ты сказала то же самое», — вздохнул парень. «Выходит, все-таки предлагал, но Еленика предпочла смерть, думая, что тем самым избежит брака, а главное — защитит семью. Благородный поступок. Похоже, она была славной девушкой». «Но вот тебе новость, охотник. Я не такая. Я не милая, далеко не всегда добрая и уж точно не покладистая. Хочешь на мне жениться? Пожалуйста. Только смотри, не пожалей об этом». Приняв решение, я выставила Лодана из комнаты под предлогом плохого самочувствия. Мне, правда, надо было отдохнуть. Настойка лекаря уже вовсю действовала, и вскоре я уснула. К сожалению, на следующий день легче не стало. Несмотря на травяные настои, которыми меня поили различные припарки и компрессы, боль только нарастала. Ощущение, будто в мою руку вцепился волк и грызет ее. Я не знала, куда себя девать, и сама была готова повеситься, лишь бы этот кошмар прекратился. От еды я отказывалась, кусок в горло не лез. Едва очередной поднос унесли, как меня навестила Дайрея. Она устроилась в ногах и спросила со страданием. «Совсем плохо?» «Просто ужасно, это пройдет...» «Ты о боли?» «Да, о ней», — кивнула. «Если мы с охотником поженимся, то он всегда будет рядом. Неужели придется всю жизнь страдать?» Девочка вздохнула. «Значит, не пройдет. Только не это. Долго я не протяну. Банально сойду с ума. Я ни спать, ни есть не могу». От мыслей о бренности существования отвлекла горничная. Все такая же бледная и дрожащая от страха, Фавна принесла платье. Я даже на секунду забыла о боли, стоило его увидеть. Обтягивающий лиф, пышная юбка, нежное кружево на груди и золотая вышивка на серо-голубой ткани — «Я такую красоту только на исторических выставках встречала, где демонстрировали наряды королев». «Меня прислал хозяин», — сказала горничная, глядя в пол. «Он велел вам встать и одеться. Дозорный заметил на горизонте корабль. Ваш жених через пару часов будет на острове». И я сглотнула вязкую слюну. «Вообще-то я надеялась, что у меня есть немного времени до его приезда. Освоиться лучше узнать мир, но все происходило слишком быстро». Я была совершенно не готова к встрече. Но кого волновало мое самочувствие? Уж точно не хозяина острова и не служанок, которые выполняли его распоряжение. Меня вытащили из постели, помыли в деревянной ванне, одели и причесали. Измотанная болью сопротивлялась я слабо и больше походила на манекен, чем на живого человека. Хорошо Дайре была поблизости и отвлекала меня разговором. «Мой жених!» Я замялась, не зная, как лучше спросить. «Мы встречались?» «Нет», — качнула головой Дайре. «Сегодня вы увидите друг друга впервые». Крепко же охотника прижала нужда, если он решил жениться на ведьме, и даже не поинтересовался, как она выглядит. А вдруг я страшная? Посмотрев на себя в зеркало в новом наряде, я хмыкнула. «Нет, ему повезло с невестой. Достанется красавица. А как насчет меня?» что у охотника с характером. Скоро мне предстоит это выяснить. — Расскажи о нем, — попросила я девочку, — о его семье. — Брин, знаменитая фамилия, — просветила Дайре. В их роду уже пять поколений рождаются охотники. Хастад — один из самых сильных. И безжалостных, — мечтательно добавила Фавна. — О нем складывают легенды. Похоже, моя горничная неравнодушна к моему жениху. «Император щедро одарил их семью в благодарность за службу», — кивнула Дайре. «Так он богат и знатен, да еще имеет вес при дворе», — удивилась я. «Как и все охотники, адепты Ордена искренителей Скверны, ни в чем не знают нужды». «Зачем в таком случае ему я? Уж точно не ради приданного!» Последний вопрос остался без ответа. Девочка просто не знала, что сказать, а я терялась в догадках. «Идеи со свадьбой нравилось мне все меньше». Но приготовления были закончены, пора было присоединиться к встречающим. Дайре помогла мне спуститься в главный холл замка. Сама я едва шла, там нас уже ждал хозяин и слуги. Все вышли встречать дорогого гостя. Высокие и широкие двери замка, через которые спокойно мог пройти слон, стояли распахнутыми настежь. Отсюда, как на ладони, просматривались ворота. Глядя на то, как они открываются, я вдруг ощутила себя юной девушкой. Должно быть, гормоны нового тела разыгрались. У меня покраснели щеки, сердце нервно колотилось в ребра. Я уже и забыла, как это — переживать перед встречей с женихом. Наконец, ворота открылись во всю ширь, и появился он. Я сразу поняла, что это охотник, а не кто-то из его свиты. Как? Было в нем что-то звериное. Обычные люди рядом с ним воспринимались как травоядные, а он был хищником, диким и злым. Все в нем играло на этот образ: крадущаяся походка, скупые жесты, сканирующий взгляд. Он как будто выдыхал не воздух, а опасность, отравляя страхом все вокруг. Люди склоняли головы, когда он проходил мимо. Хозяин острова и тот нервничал. Я видела краем глаза, как он теребит шейный платок, словно тот его душит. Чем ближе был охотник, тем лучше я могла его рассмотреть. Он был хорош собой. Не смазливой красотой, поп-диф из моего мира, а мужественный, даже грубый. Коротко стриженные каштановые волосы, волевой подбородок, прямой нос, тонкие губы. Фигура была под стать профессии. Натренированный. Широкие плечи, узкие бедра, сильные руки. Он был воплощением мощи. На мужчине были черные бриджи и сюртук. Из голенища высоких сапог торчали рукояти кинжалов, а на поясе висел небольшой арбалет. Ярким пятном на фоне черной одежды выделялись алые перчатки на руках мужчины. Взгляд так и приковывался к ним. Мне не надо было спрашивать, что они означают, я и так это знала. Память о них была записана где-то на подкорке моего нового тела. Перчатки — защита от прикосновений к ведьмам. Но еще они символ. Руки охотника в крови ведьм, и он всегда готов убить еще одну. Вот что значит их цвет». Лишь увидев охотника, я в полной мере осознала, в какую серьезную передрягу угодила. До этого все казалось ненастоящим игрой или дурацким сном. Не покидало ощущение, что вот-вот очнусь. Охотник это изменил. Он поставил точку в моих сомнениях, перечеркнул веру и растоптал надежды. Я не дома, а в чужом, враждебном мире. Понятная, спокойная жизнь осталась позади. Отныне придется сражаться за каждый вздох». Мужчина со взглядом убийцы — вот моя новая реальность. Ходячее оружие, заточенное на уничтожение таких, как я, двигалось прямо на меня. Его шаги отдавались болью в моем теле. Охотник поставил ногу, а мне под кожу словно вогнали ржавый гвоздь. И чем ближе он был, тем сильнее я страдала. В тот момент, когда мужчина пересек порог замка, боль стала невыносимой. Она заслонила собой весь мир, ничего не осталось, кроме нее». Тогда свет померк, и я с облегчением рухнула в темноту.